Четвертая дорожка третьей кассеты За бунтарство ценил он и Герцена, хотя в настоящий момент, трагический момент, Россия нуждается, убеждал он не в Степанах Разиных, а в Мининых, и сам был великим бунтарем. А уж у него ли не русская душа, страстная, тоскующая по идеалу, широкая, вечно стремящаяся за очерченные пределы словно там-то за пределом и вся разгадка душе. Только нет для нее и предела, и вся вселенная представляется ей порою чем-то тесным и ограниченным, где и не развернуться ей во всю свою ширь. Но наступит вдруг такая минута, стол с кипящим самоваром в маленькой комнате, да несколько добрых друзей вокруг, да долгая песня под перебор гитары, и почувствует себя дома, словно весь вселенский круг — сосредоточился и вместил свою беспредельность в дружескую встречу, и ничего больше не надо и хорошо вдруг душе. Достоевский знал Григорьева и как поэта, слышал и поет он прекрасно. Когда-то превосходно играл на рояле, руки у него тяжелые и одновременно тонкие, почти женственные. Казалось, даже и в этом он одно сплошное противоречие, но, увлекшись цыганами, променял рояль на гитару, и, садясь за нескончаемый самовар, пел цыганские романсы и песни, даря слушателям подлинно дивные минуты. Пивал он по целым вечерам, время от времени, освежаясь новым стаканом чаю. Любимой его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом м ч е б и р я к ч е б и р я к ч е б и р я ш е ч к а с голубыми ты глазами, моя душечка». Сквозь комически-плесовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет. «Под г о р о й т а а л ь х а на г о р е т а вишня, Любил барин цыганочку, о на замуж вышла», — Вспоминал Афанасий Афанасьевич Фет. Давняя любовь не забывалась, томила безысходностью. Узнав о его бедственном состоянии, Милюков, Ставший только что редактором «Светоча», тут же поехал разыскивать Григорьева, чтобы пригласить его сотрудничать. Он жил в небольшой квартире недалеко от Знаменской церкви. Я застал у него несколько человек, и в том числе Фета. Гости пили чай, а хозяин в красной шелковой рубашке русского покроя с гитарой в руках пел русские песни. Голос у Аполлона Александровича был гибкий и красивый, и ему придавали особую красоту, задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре он играл мастерски. На предложение он согласился, но и тут сотрудничество продолжалось недолго. «Человек я действительно ненужный в настоящее время. Мне нет места для деятельности, потому что дух времени слишком враждебен к людям такого рода, как я», – делился он – с Николаем Николаевичем Страховым, влюбленным в него. Они только что познакомились в редакции Светоча. Упорное нежелание пожертвовать хотя бы сотой долей того, что он купил жизнью мысли, отчаянные попытки сохранить в целости те убеждения, литературные и общественные, которыми он принадлежал гораздо более к Пушкинской, чем к современной эпохе, все это вело его от журнала к журналу, он нищенствовал, но, храня как святыню с в о и у б е ж д е н и я не желал оградить себя от голодной смерти хотя бы какими-то уступками, чуждым ему мнением и п о н я т и я м И тогда он предпринимает последнюю попытку, просит разрешить ему возобновить москвитянин. Десятки никому неизвестных людей получали подобные разрешения, на то и либеральные веяния Аполлону Григорьеву отказали. Написал умоляющее отчаянное письмо Владимиру Федоровичу Адоевскому, просил помочь ему определиться хоть на какую-нибудь службу, иначе останется одно запить мертвую. Владимир Федорович встретился с ним и 18 февраля 60-го года записал в дневник. Я г р и г о р ь е г о говорил откровенно, что удивляюсь, как он, человек даровитый, дошел до такой нищеты, намекнув о заблуждениях молодости. каких Их было у него всегда немало. у в л е ч е н и е социализмом. Но сколько прежних поклонников Фурье нынче занимают весьма солидные государственные посты? Славянофильство. Понятно, космополитическая российская высшая бюрократия никогда не могла разделять славянофильских убеждений, ибо они слишком ненадежно увязывались с ее доктриной официального патриотизма. Но какой же он теперь славянофил? Да и другим-то не так уж поминают их грехи. Вон и Иван Аксаков возглавил газету «День». Масонство, но им он увлекся ненадолго по молодости, да и то из чисто русского любопытства ко всему таинственному и полузапретному. Но и с братьями-каменщиками давно покончено, хотя он мог бы назвать немало имен тех, кто и сейчас, управляя страной, руководствуется велениями этого международного братства строителей храма Соломона». А может, именно потому, что покончено. Как бы то ни было, это конец. Идти больше н и к кому и некуда. Тогда-то они и встретились. Владимир Федорович а д о е в с к и й узнав о предполагавшемся с нового, 61-го года журнале Достоевских, отписал Михаилу Михайловичу с просьбой помочь Григорьеву. Тот, зная о т н о ш е н и е брата к Аполлону Александровичу, переговорил с ним, И Федор Михайлович с радостью принял известие о возможности работать вместе с таким человеком. И вот оба любители нескончаемого чаю уже присматриваются, приноравливаются друг к другу. Среднего роста, плотный, тяжеловатый Аполлон Григорьев с неизменной палкой в руке походил на опального боярина старых времен или уж на худой конец на умного, но разорившегося купца. Светло-русый с сединой, Хоть и на год моложе Достоевского, внимательно вглядывался в него своими проникающими глубоко, будто читающими книгу души прекрасными острыми глазами. Хорош, весь хорош, нос о р л и н о й а борода? Пожалуй, стоит и себе бороду отпустить, а то лицо какое-то круглое, даже глупое, сделалось после Сибири-то, а у с а говорят, как был унтер-офицер, так и остался. Негоже писателю. Да, у них много общего, и в натурах, и в судьбах, и в отношении к действительности литературе, понимании народности и современных задач. Наконец, у них есть Пушкин, для обоих пророчества и указания. Достоевский, правда, с сомнением относился к культу Островского. Прекрасный писатель, но тянет ли в пророки? Да и запевает, говорят, нередко. «Бывает», — ухмылялся Григорьев. Но слышали бы вы, какие пророческие речи релись бывало даже из хмельных у Стостровского. Решили и драматурга привлечь в журнал, и Тургенева, дворянским гнездом которого, оба равно восторгались, как и губернскими очерками Салтыкова. Давно уже не работалось так Аполлону Григорьеву. С февраля по май 61-го года время опубликовало 10 его статей. Конечно, полного единодушия не было. Григорьеву не по душе пришлась явная тяга братьев Достоевских к современнику. Спорили, даже ругались. Мягкий, деликатный Страхов пытался занять примирительную позицию, хотя в вопросе о современнике поддерживал Григорьева. В спорах прежде всего этих четырех и рождалось то не столько направление, сколько, пользуясь словом Григорьева а в е я н ь е которая вскоре получила широкую известность под именем почвеничества. н Собственно, никакой особой статьи, которую можно было бы назвать программой, манифестом нового явления они не подготовили. Но на страницах времени постоянную прописку получили понятие «почва», «вернуться на родную почву», у п о ч в е н н ы е с и л ы б е с п о ч в е н н ы й и так далее, как понятие «центральные», о п р е д е л я ю щ и е основание «новой», общественно-политической и д е е журнала. Многие восприняли эту идею как лишь слегка перекрашенную в туманное понятие старую славянофильскую мысль. Другие решили, что почва – это лишь новый экзотический синоним привычного понятия народ. Третьи и вовсе предпочитали говорить о неопределенности, расплывчатости идеи, которую почвенники выдвинули, да еще и в качестве какого-то нового слова. Действительно, назвать почвенничество мыслью совершенно новой нельзя. Но и сами вожди времени не смотрели на свое детище таким образом. Скорее уж, они видели в выдвинутой ими и д е и истинно русскую мысль, именно потому, что она, как им представлялось, собирала воедино, синтезировала все наиболее плодотворное, что было выработано различными, даже и враждебными направлениями, внутри русского национального самосознания. И само понятие почвы в общественно-историческом смысле этого слова не представлялось столь уж экзотическим и неопределенным. Оно давно уже употреблялось и у славянофилов. «Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни», писал, например, еще в 47-м году Константин Аксаков, и у революционных демократов. Белинского, Герцена, Добролюбова, и у п о т р е б л я л о с ь действительно прежде всего как синоним народа, вернее, народных начал жизни. Сохранив это значение, понятие «почва» обрело во времени и новое качество. Почва – это тот духовно-нравственный пласт общественно-политической жизни, на основе которого только и возможна встреча и органическое соединение интеллигенции и народа. образованности и народной нравственности, культуры и народности. В отличие от славянофилов, почвенники отнюдь не считали необходимым для России вернуться к нравственным и духовным основам, нарушенным Петровскими реформами, не настаивали и на полном отрицании какого бы то ни было положительного восприятия общественно-исторического опыта Европы. Напротив, Они предлагали исходить из реальной современной действительности, из тех форм жизни, которые сложились в результате преобразования Петра именно с учетом европейского опыта развития. Они отрицали лишь возможность перенесения этого опыта, выработанного опять же на почве, но иной западной культуры на русскую почву, ибо считали, что любая идея, претендующая на жизнеспособность и плодотворность существования, должна быть не пересаживаемой, но естественно врастающей из родной почвы. Но в России, утверждали авторы времени, такая почва есть, есть и высокие образцы, рожденные этой почвой, явление Пушкина – показатель ее жизнеспособности. Прямое проявление соединения начал мировой культуры и русской народности. Отрицая жизнеспособность в смысле будущего развития в чистом виде, как славянофильских, так и западнических теорий, время не отрицало того, что славянофилы и западники, по словам Достоевского, тоже явление историческое и в высшей степени народное. А потому журнал и ратовал за собрание всего созидательного в идеях обеих враждующих партий, видя в них полюсы, но все же единого развития русского национального самосознания. «Часть истины», доказывает Достоевский, — Есть в том и другом взгляде, и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать. Идеи почвы вызревали и вырабатывались в самый разгар крестьянской реформы. Манифест об освобождении крестьян из подкрепостной зависимости, подписанный Александром II 19 февраля 1861 года, официально опубликован на конец 5 марта в газетах и оглашен в церквях. Сам этот факт, что и говорить, отраден, однако сущность проведенной реформы никого, кроме официозных деятелей, готовых восхвалять любые правительственные меры вне зависимости от их направленности, только за то одно, что они правительственные, не удовлетворила и не могла удовлетворить. Рассказывали, что Некрасов, Ждавший манифест с затаенной надеждой настолько опечалился, прочитав его, что даже за не мог. Чернышевский успокаивал его. «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». Лидер современного славянофильства Иван Сергеевич Аксаков заявил, что положение не может устроить крестьян уже и потому, что это дурацкое положение на первой странице объявляет, что земля составляет неотъемлемую собственность помещика. Герценовский колокол опубликовал серию статей, определивших суть реформы так «Народ царем обманут». Далее министр внутренних дел Петр Александрович Валуев, принадлежавший по своему происхождению к старинному дворянскому роду, ведущему начало еще от боярина Вала, один из Валуевых, сподвижник Дмитрия Донского, погиб в Куликовской битве, записал в своем дневнике. Новая эра. Сегодня объявлен манифест об отмене крепостного состояния. Он не произвел сильного впечатления в народе и по содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. Воображение слышавших и читавших преимущественно останавливалось на двугодичном сроке, определенном для окончательного введения в действие уставных грамот и окончательного освобождения дворовых. «Так еще два года!» — слышалось большей частью и в церквях, и на улицах. Из Москвы тамошнее начальство телеграфировало, что все обошлось спокойно, благодаря принятым мерам. При появлении на улице императора народ приветствовал его криком «Ура!» — н о без особого энтузиазма. В театрах пели «Боже, царя храни!», но также без надлежащего подъема. Вечером никто не подумал об иллюминации. Другой отпрыск знатного рода человек, лично близкий императору, князь Мещерский, отмечает в дневнике поразительное явление. Мало того, что крестьяне освобождаются только лично, без земли, которую им еще предстоит выкупать у помещиков, правительство одновременно провело э питейную реформу, цель которой предусматривала удешевление водки и значительное расширение сети кабаков. Тем самым, освобожденный от крепостной зависимости от земли крестьянин, получал сразу же, и так сказать, направление приложения своей свободы, а в море водки, как известно, и богатыри тонут. Узнав, что земли они не получат, крестьяне заволновались. И твоя правда, и моя правда, и везде правда, а нигде ее нет. Официальный отчет третьего отделения отметил, за 1861 год 1176 крестьянских бунтов, наиболее крупные из которых, произошли в Пензенской и Тамбовской губерниях, и особенно в селах Кандеевка и бездна Казанской губернии. Реформа, предпринятая в целях умиротворения всех слоев общества, по существу привела из-за своей половинчатости, не устроившей никого, к обострению противоречий, усилению недовольства существующим положением как раз во всех слоях общества. Но иной она и действительно не могла быть. Реформа эта готовилась давно, еще со времен императора Александра I. Издавались даже разного рода рескрипты и постановления, долженствующие хоть как-то облегчить решение важнейшей для России проблемы. Однако даже и эти робкие полумеры практически оставались только на бумаге. в безднах к о т о р ы й захлебывались, тонули и не доплывали до намеченного берега. Так еще в 1803 году был издан закон о вольных хлебопашцах, по которому землевладельцы имели право отпускать за выкуп крестьян вместе с землей. Николай I, также не оставлявший мысли о неминуемой реформе, встретился, однако, с существенными препятствиями на пути ее осуществления – И дело было не только в том, что, опасаясь как крестьянской пугачевщины, так памятуя о 25-м годе и в не меньшей мере дворянской фронды, царь должен был бы разрешить неразрешимую задачу таким образом, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Дело еще и в другом. Для того, чтобы провести хоть какую-нибудь реформу, необходимо сначала как-то преобразовать бюрократический аппарат государства. В начале царствования, писал позднее современник Достоевского, известный историк Ключевский, император пришел в ужас, узнав, что только по ведомству юстиции накопилось 3 миллиона 300 тысяч нерешенных дел, которые изложены на 33 миллионах писанных листов. Чтобы как-то решить только одно из них, нашумевшее дело о неком откупщике, изложенное на нескольких десятках тысяч листов, Было величайше приказано отобрать самые существенные из этих бумаг и припроводить для окончательного решения из Москвы в Петербург. Наняли несколько десятков подвод, погрузили дело, отправили, и оно все до последнего листка пропало без вести, несмотря на строжайший приказ Сената, пропали листы, подводы и извозчики. В 1942 году Николай I издал указ з гласящий о том, что личность крестьянина не есть частная собственность помещика, а в 47-м постановление, разрешающее крестьянам имение выкупаться с землей на волю. Однако даже и имевшие на то достаточное состояние крестьяне не могли воспользоваться своим правом именно по закону. Когда крестьянам отказывали дать волю, и они обращались в соответствующие инстанции за разъяснением – Чиновники открывали пухлые тома свода законов Российской империи, разыскивали известный им наизусть закон и не находили его. «Он не был отменен», — пишет Ключевский. «Он пропал без вести, как известное дело об откупщике». Создавалось прелюбопытное положение. Даже самодержавие императора оказывалось призрачным перед истинным самодержавием российской высшей бюрократии. «Высшая власть», — продолжает Ключевский, — никогда не отменяла закона. Бюрократия, устроенная для установления строгого порядка во всем, представляла собой единственное в мире правительство, которое крадет у народа законы, изданные высшей властью. Но что особенно важно, в нашей внутренней истории XIX века нет ничего любопытнее применения законов о крепостных и крестьянах, Ничто так не наводит на размышления о свойстве государственного порядка. И проведение в жизнь реформы 61-го года встретило упорнейшее сопротивление высшей бюрократии. Положение об отмене крепостного состояния, в конце концов, и обрело такие формы, которые вызвали возмущение как крестьян, так и самих помещиков. Очевидно, задача бюрократической реформы – в то время мало еще кем понятая, состояла в удовлетворении потребностей совершенно иной силы, властно заявившей о себе в Европе, а теперь и в России. Сила эта звалась мировым капиталом, с его подлинной властью, учреждаемой Международным банком, единственным хозяином положения, вполне готовым к тому, чтобы воспользоваться результатами реформы, чтобы теперь, наконец, вполне обнаружить свою подлинную власть. Сноска. Именно эту сущность реформы особо подчеркивал Владимир Ленин. Крестьянская реформа, писал он, была проводимой крепостниками буржуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию. Содержание крепостной реформы было буржуазное. И после 1961 -го года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершились превращения, занявшие в некоторых странах Европы целые века. Собрание сочинений, издание я ч т в р том е т о 17, страница с 93 по 101. Так, например, в ходе подготовки положения оказалось, что если бы даже среди борющихся группировок победили сторонники освобождения крестьян с землей, то в таком виде реформа все равно неминуемо разорила бы крестьян и тут же превратила бы их в рабов капитала. Дело в том, что, как выяснилось, большинство помещичьих земель, которые по некоторым проектам должны были отойти крестьянам, давно уже были заложены и перезаложены под огромные проценты, так что фактически принадлежали отечественной по большей части и международной банковской олигархии. Издать закон о переходе земель в частную собственность крестьян – значило оформить право на эти земли Международного банка и юридически, но и выкуп крестьянами тех же земель становился лишь более завуалированной формой все той же выплаты процентов, только через п о с р е д с т в о государства, и тем самым скрытой формой нового закрепощения теперь уже не русским помещикам, но в конечном счете мировым капиталом. Сноска И на эту сторону результатов реформы Ленин обращал особое внимание. Содержание крестьянской реформы было буржуазным. Продолжим только что цитированную мысль Ленина. И это содержание выступало наружу тем сильнее, чем меньше урезывались крестьянские земли, чем полнее отделялись они от помещичьих, чем ниже был размер дани крепостникам, то есть выкупа, Чем свободнее от влияния и от давления устраивались крестьяне, поскольку он, крестьянин, становился под власть денег, попадал в условия товарного производства, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала. Парадоксальная, даже фантастическая действительность н а р о ж д а ю щ а я с я новой эпохи в корне ломала привычные представления о сложившейся веками п л о х о е или х о р о ш е е л и но определенной иерархии ценностей, зависимости причины следствий, о добре и зле, нравственном и безнравственном, и о самой реальности и фантастичности происходящего. В самом деле, если бы русскому мужику каким-либо образом можно было объяснить, что деньги, которые ни одному еще поколению придется добывать, потом и кровью поливая землицу, чтобы выкупить ее, Наконец, что эти деньги только частью осядут в государевой казне, а большей долей обмененные на чистое золото отправятся в какие-то банки, должно быть железные, а может и тоже золотые, но уж точно огромные и все больше аглицкие да французские, если б можно было растолковать ему, что из тех медных копеечек, которые несет он в царев кабак, постепенно складываются золотые миллионы, идущие в конце концов все в те же, бездонные они что ли банки, и что чем водка дешевле, тем быстрее набегают эти миллионы, поскольку копеечку не жалко отдать в государеву казну, да еще не за так, а за рюмку, да и отчитываться теперь ему не перед кем, никто теперь даже выпороть, коли пьян не посмеет, ибо он теперь свободен и сам себе хозяин». Рассказывали будто при обсуждении вопроса об отмене телесных наказаний, кто-то из либеральных министров выразился озабоченно. «Господа, конечно, теперь после высочайшего положения об отмене крепостного состояния пороть мужика негуманно, но, господа, с другой стороны, что мы можем предложить ему взамен? Ну не фантастично ли? А ведь это все действительность, самое, что ни на есть реальная, даже обыденная действительность». «Да так вот, если бы порассказать, да порастолковать все это мужику», Он бы, пожалуй, долго чесал затылок, в задумчивости сомневался бы и ни за что не поверил бы. Как-то уже очень оно все с р а в н о и не по-христиански получается, чтобы быть правдой. И вот в этом-то народном неверии, в окончательное торжество зла и заключались для Достоевского истоки его веры в народ, в его идеал правды. Нет-нет, он не разделял Дон Кихотского, как он его называл, и кабинетного убеждения славянофилов, чистой, незамутненной и неискушенной жизни народа. Он слишком хорошо и слишком близко видел реальных представителей народной среды, слишком хорошо понимал, какие соблазны ждут еще впереди народ, знал, многим и многим не уйти, не избежать искушения буржуазностью. Но народ – не просто арифметическая сумма составляющих его единиц. Народ для него и понятие духовное – Это то живое человеческое средоточие, в котором зреет, хранится и приумножается идеал добра, правды, красоты. Да и в этом смысле народ – это прежде всего крестьяне, ремесленники, работники, но народ – это и люди, которым дано выразить общие идеалы. Народ – это и Пушкин, может быть, и Гоголь, Белинский, Островский. И дело в конечном счете не в том, каков процент носителей и выразителей общенародных идеалов. а в сохранении самих этих идеалов. В том-то и основная задача, в том-то и назначение литературы, полагал Достоевский, и потому, сколь бы ни был повальным зуд грядущего капиталистического разврата, которого не избежать, он был в этом убежден, и народу, но пока будет в нем жив идеал, он останется духовно нерушимым, способным преодолеть любые соблазны, искушения, кризисы и болезни». В подобных размышлениях продвигались к завершению записки из мертвого дома, да и униженные и оскорбленные мало-помалу обретали з а в е р ш а ю щ и е о ч е р т а н и я Но ощущение фантастичности происходящего не покидало его, мужик и впрямь не поверил бы. А вот каково человеку образованному, искушенному мыслью не просто услышать, но увидеть воочию такую быль, какой и во сне не привидится». Но можно ли поверить, что покойный самодержец российский? От одного имени, которого трепетала Европа, стал бы унизительно шаркать ножкой перед каким-то иностранным бароном. Еще дед этого барона копил первые золотые, торгуя живым товаром, а попросту говоря, занимаясь поставкой несчастных женщин в публичные дома. Но уже внук его, Мосье Джеймс де Ротшильд, Однажды продиктовал свои условия императору Николаю Романову, и тот, устрашенный, платил по величайшему повелению Ротшильда незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению. Эту фантастичную быль описал Герцен в «Былом и думах». Говорят, Александр Второй не приминул ознакомиться с сочинением крамольного автора. Что ж, не бесполезно, не бесполезно. «Миллион — вот истинно бог в с е м о г у щ и й нашей эпохи. У кого миллион, тот и император. Тот и самодержец, ибо все продается и все покупается. Взять хоть бы нашумевшую историю с Волгой. Ну, удивило, позабавило даже и все. Мир не перевернулся». Никто, кому следовало, не пошевелился, даже чтобы упредить возможность подобного. Зачем? Случай, да, фантастический, исключительный, тут и хлопотать не о чем. А «Волга» на всем своем протяжении, со всеми своими истоками и притоками, чуть было не перешла навечно в частную собственность некого Эпштейна. И главная сделка эта была уже оформлена по всем ведомствам. Но вот в Министерстве финансов какой-то упрямый Акаки Акакиевич – заметил в одной из многочисленных бумаг не к месту выскочившую запятую. Ну, шум пошел, дело получило огласку. Но если б не настоятельное ходатайство влиятельного рейтерна Михаила Христофоровича, которого прочат в министры финансов, неизвестно еще, чем бы все закончилось. И как дело-то обнаружилось? Думаете, что ж в кандалы подлеца в Сибирь ничего подобного и извинились привежливо за несостоявшуюся сделку? Ибо банкир, миллионщик, почет и уважение, на его миллионах и государство, мол, держится, хотя кто-то из французов еще в XVIII веке верно заметил, что банкиры поддерживают государство, как веревка поддерживает повешенного. Тихо в кабинете Федора Михайловича. Только перо поскрипывает, да слышно, как за дверью Мария Дмитриевна бронит одного литератора, возомнившего себя Гоголем. Как-то не выдержал, сказал, что Гоголь, если б его так постоянно бронили, не то что мертвые души, вряд ли бы вообще что-нибудь написал. На что Мария Дмитриевна, хмыкнув, заметила, «но ты-то ведь не Гоголь», после чего он предпочитал помалкивать. То и дело о деньгах. Пашу вон одеть не вошь, а он уже не ребенок, ему прилично одеваться подобает. Должно быть, опять кризис у жены обострился. Чахотка в конец расстравляет нервы несчастной женщины. Он уже почти привык к ее вспышкам и умеет сдерживать себя. Но денег действительно нет, все уходит на журнал, а время, если пойдет хорошо, начнет возмещать затраты года лишь через два, пожалуй. Порой так холодно станет вдруг на сердце, словно тот вселенский паучок только что мелькнул в темном углу кабинета, забежал по дороге в какую-нибудь острожную о или деревенскую баньку, отогреться от космического холода. Тяжесть наваливалась на грудь, должно быть, к припадку. Делился своими ночными думами и тревогами с Аполлоном Григорьевым. «Эх, друзья любезные!» — горячился Аполлон. «Народился Антихрист в виде материального прогресса, религии, плоти и практичности. А вы все еще к Чернышевскому прислушиваетесь, все еще в ф а л а н с т е р ы Фурье веруете по старинке». «Да поймите же вы все, поймите, наконец, вы, верующие в душу, в безграничной жизни, в красоту, поймите, что все мы даже к церкви, о ужас, ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, который нам останется только повеситься на одной из груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество. «Поймите, — горячился Григорьев, — что испокон веку были два знамени, на одном написано «Личность», «Стремление», «Свобода», «Искусство», «Бесконечность», на другом «Человечество», а вернее, по остроумному переводу юродствующего о с к о ч е н с к о г о «Человечина» — материальное благосостояние, однообразие, централизация. Личности отменяются, народности уничтожаются во имя отвлеченного, единородного в форменном мундире человечества. Но, милые мои, разве же социальная блуза лучше мундиров блаженной памяти императора Николая Павловича и ф а л а н с т е р лучше его казарм? Приспосабливать свои идеалы к злобе дня не умею. Жить в ожидании, пока усовершенствуется человечно, не желаю. Ибо это уж, милые мои, х у д ш и е из утопий. Ибо это же случится, когда черт умрет. А у него, по сказаниям, еще и голова не болела. Он, повторяю вам, только народился. Нет! Нет! г р ы м ы х а л он своей тяжелой палкой по полу. «Я — честный рыцарь безуспешного на время погибшего дела. Я верую в свободу личности, в красоту души, и надеюсь помереть, пусть и в долговой яме, но свободным, а мундир никакой не надену, и в клетку, пусть самую золотую и хрустальную, как вы ее не называете, ф а л а н с т е р о м ли коммунной, ни за каким счастьем не полезу». а коли загонят, даже все равно изловчусь и кукиш ей покажу, однако. Ну да вам все равно не понять. Уеду-ка я, пожалуй, в Оренбург, а там уж и место для меня подыскали учителя гимназии». Достоевскому до болей сердечных жаль было м и т у щ у ю с я душу Аполлона Александровича, но все более сознавал не уживутся. Ум прекрасный, но Дон Кихот не деятель. Над Достоевскими даже потешались – узнавая, что они пытаются приживить к своему журналу Григорьева. Алмазов, давний приятель Аполлона, пустил в ход, пожалуй, самую беззлобную из всех ходивших о нем эпиграм. «Мрачен м лик, взор дико блещет, ум от чтения извращен, речь парадоксами хлещет, все Григорьев Аполлон. Кто ж тебя в свое издание без контроля допустил? Ты, невинное создание, Достоевский Михаил». Близко знавший Григорьева, Яков Полонский писал о нем, правда, с долей неизжитых личных обид. Григорьев — человек замечательный, одарен, несомненно, громадными способностями, а если б ум его не был подвержен беспрестанным разного рода галлюцинациям, он не остался бы непонятым и, может быть, был бы единственным критиком нашего времени. Призраки беспрестанно мешали ему. Истины он не видал. Он иногда только ее вдохновенно угадывал, он верил там, где надо мыслить, и мыслил там, где надо верить. Рутина была ему невыносима, он искал нового пути, быть может, даже не раз находил его, но н е сам не мог хорошо разглядеть его, ни другим указать. В одно и то же время он совмещал в себе и папа из к о м о р о х а и Дон Кихота, и Гамлета. Если б Григорьев родился в 17-м столетии, Он надел бы на себя вериги и босой с посохом, ходил бы по городам и селам, вдохновенно проповедуя пост и молитву. И заходил бы в святые обители для того, чтобы бражничать и развратничать с толстобрюхими монахами, и, быть может, вместе с ними глумиться и над постом, и над молитвою. В наше время Григорьев упивался православными проповедями, уединенным мышлением Киреевского, и в то же время наизусть читал патриотические стихотворения Майкова, а в 1860 году клал на музыку и пел известное стихотворение «Долго нас помещики душили» и окрашивался в красный цвет на студенческих попойках. Конечно, для человека, который не более как веяние, простительно. Кто спросит, где зарождается ветер и куда он будет дуть через полчаса? Но, может быть, никому другому с такой откровенностью, как Достоевскому, не открывалась трагедия личности нового друга. Никому другому не виделось, сколько стихий выбрали местом борения его душу, открытую всем горним высотам и земным глубинам. А тут еще з а х в а т и л о Григорьева м у ч и т е л ь н о е у в л е ч е н и е а может и любовь к Марии Федоровне Дубровской, как будто в отместку той первой возвышенной, Любовь странная, тоже чисто григорьевская, в которой переплелись жалость, страсть, долг. Мария Федоровна — девица легкого поведения, однажды пришла к нему, да так у него и осталась. «И в дом мой смело и свободно, хозяйкой полную войди». Достоевскому помнились эти любимые им некрасовские стихи. Когда из мрака заблужденья, горячим словом у б е ж д е н и я я душу падшую извлек. Да, подчас в поэзии куда как все просто и красиво, а тут жизнь во всей своей бытовой мороке. Эх, о п о л л о н Александрович, неисправимый идеалист, величайший Дон Кихот, насквозь проеденного практицизмом и эгоизмом скептического д е в я т д ц а т о г о века. И правда, видать, не жилец ты во времени». однако как бы не мучили его страдания близких дорогих ему людей а нужно было жить и самому, а жить теперь значило для него работать и ночью и днем записки из мертвого дома униженные и оскорбленные и ответ русскому вестнику хоть умри от майскому номеру должен подготовить достоевский в который раз перечитывал египетские ночи его давно уже буквально выводило из себя одно странное обстоятельство Критики до сих пор силятся не понимать Пушкина. И даже в этой леденящей душу картине двухтысячелетней давности, пророчествующей о будущем, а может быть, как знать, уже и о нашем сегодняшнем настоящем, видеть не более, как поэтически пикантную вольность, нечто маркиз Досадовское. Да, в Египетских ночах изображён лишь момент римской жизни, и только один момент, но так ч т о б произвести им наиполнейшие духовные впечатления, чтобы передать в нескольких стихах и образах жизни так, ч т о б по этому моменту, по этому уголку п р е д у г а д ы в а л о с ь бы и становилась понятной вся картина, вся картина тогдашней жизни. Он всегда чувствовал здесь, именно здесь, то, что он называл пушкинскими пророчествами и указаниями. Зачем нужна была египетская царица русскому Пушкину? Что ему Гекуба, что он Гекубе? Не за тем же, чтоб ы позабавить читателей сюжетом о вызове, прошенном женщиной. Кто купит ее тело ценой жизни? Жизнь, вся жизнь за одну ночь страсти. Зачем? О прошлом ли только думал поэт? Или виделось ему нечто, предупреждающее в этой древней легенде? Ведь подобные сюжеты могли родиться лишь в обществе, под которым уже давно пошатнулись его основания, когда уже утрачена всякая вера, надежда, мысль тускнеет и исчезает. Божественный огонь оставил ее, общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и г о т о в о в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели, в будущем нет ничего, надо попробовать всего у настоящего, Надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, и чтобы пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражают свои нервы, с в о ё тело, всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными, даже чувство самосохранения исчезает». Все так или почти так же, как и в наше больное время, а не сегодня, так уж завтра точно будет так же. Тут аналогия, тут н а п о м и н а н и е п р е д у п р е ж д е н и е о наступающем крахе. Как и две тысячи лет назад грядут времена великих потрясений, сомнений и отрицаний. Ибо дворянская наша античность уже позади, от нее остались только красивые формы, но нет уже руководящей идеи, впереди же варварство буржуа, рвущегося к своему золотому корыту. Старые идеалы презираемы и побиваемы, новые несут лишь идею всеобщего поедания слабых сильными, бедных богатыми, хаос и разрушение. Существует реально одно настоящее без высших духовных потребностей. Собственно, что такое Клеопатра? Прекрасное тело без души, красота без духа, В прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического страшного гада. Это душа паука. Это образ и символ мира на самом краю бездны, пророчество о его гибели. От всей картины холодеет тело, замирает дух, и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш Божественный Искупитель. Вам понятно становится и слово «Искупитель», И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички. Достоевский почти физически, как бы на себе самом, ощущал зародыши начинающегося химического распада общества. Нужно что-то делать, и у него нет иного оружия, кроме слова, и он обязан сказать его «это воскрешающее мир слова, пути ясны да очи слепы». Часть вторая. Европа. А время теперь мчалось и не бешеной тройкой, а казалось все больше как бы железным грохотом и присвистом. Вот нужно ответить на целую груду неотвеченных писем Айтония, когда все-таки Якову Петровичу Полонскому нельзя не написать, в Австрию укатил, еще не знает, что время напечатало его роман в стихах «Свежее предание». «Да, кстати, когда вы приедете...» И все ли время пробудете только в одной Австрии? Италия под боком, как кажется, не соблазниться и не съездить. Счастливый вы человек. Сколько раз мечтал я с самого детства побывать в Италии. Еще с романов Радклифф. Потом пришел Шекспир, Верона, Ромео и Джульетта. Черт знает, какое было обаяние. В Италию, в Италию. А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. «Неужели и теперь не удастся поездить?» Отписал и Александре Карловне, своя ч е н и ц а литератора Порецкого, с которой познакомился случайно в поезде во время одной из поездок в Москву. И без того, сколько уже обиженных на него, тому ответил не вовремя, Тому показалось, будто он поздоровался как-то не слишком горячо, третий и вовсе решил, Достоевский д е з а з н а л с я не хочет узнавать, и пошла гулять легендой, и заносчивый он, и угрюмый, и вообще не такой. А у него после каждого припадка они все учащаются, по неделе жуткие головные боли и тоска, себя самого ненавидишь до отвращения. А тут еще и вовсе память стала отшибать на два-три дня, Видишь лицо з н а к о м ы е а кто никак не вспомнишь. Одно время, чуть не со всеми подряд, на всякий случай раскланивался, так на него уши кивать стали с подмигиванием и перешептываются, ухмыляючись. Вы спрашиваете, прошла ли моя тоска? Ей-богу, нет. И если б не работа, то я бы заболела т у н ы н е А между тем мне так мало нужно. Ведь я знаю сам, что мне нужно мало, и даже знаю, что именно нужно. Хороших людей. Как вы думаете, это много или мало? В Петербурге самое интересное во всех отношениях время осень, особенно если не очень ненастно. Осенью закипает новая жизнь на весь год, начинаются новые предприятия, приезжают новые люди, являются новые литературные произведения. Предчувствую, что эта осень и зима промелькнут скоро. А там весной непременно за границу. «Не в з а щ и т е меня за глупое письмо. Глупое, потому что все о себе писал. Охотница ли вы до ягод, до яблок и до груш? Все это самое лучшее, что есть в лете». Аполлон Григорьев все-таки уехал. Живет теперь в Оренбурге вместе с Марией Федоровной. Измучает она его в конец. «Время идет хорошо, платит хорошо». «Время мной дорожило и дорожит», — объясняет Григорьев старым друзьям, решившим было, будто Достоевские, чем обидели его. Но время имеет наклонность, очевидную к Чернышевскому с компанией, и я не остался в Петербурге. Вот попробуй и угоди друзьям. Николай Николаевич Страхов, так тот напротив, убеждает всех, что Федор Михайлович — бессознательный славянофил, и непонятно от чего и зачем спорить с русской партией. Достоевский высоко ценил талант Григорьева, и разлука с ним приносила ему новые душевные печали. Но вместе с тем он понимал и не раз говорил об этом ему самому. «Вы, Аполлон Александрович, не деятель. Я полагаю, — писал он чуть позже, — что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире, А если бы у него был свой журнал, то он бы утопил его сам месяцев через пять после основания. Григорьев отвечал из Оренбурга Страхову, зная, что тот делится его письмами с Достоевским. «Да, я не деятель, ф ё д о р Михайлович, и признаюсь вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже, что я не могу купаться в ней. Я горжусь тем, что во временах хандры и омерзения к российской словесности...» «Я способен пить мертвую, нищаться, но не написать в свою жизнь ни одной строки, в которую я бы не верил от искреннего сердца». Григорьев любил своего деятельного, как ему казалось, друга, но именно деятельность-то ему и не нравилась. И уже в письмах, предназначенных не для ф ё д о р а Михайловича, Григорьев упрекает его ближайших друзей – буквально умоляя их не загонять как почтовую лошадь в ы с о к о е дарование Достоевского, а холить и беречь его и удерживать от ф и л й т о н н о й деятельности, которая его окончательно погубит, и литературно, и физически. А что действительно поражало Достоевского в письмах Аполлона Григорьева, так это по видимости туманные видения и неясные пророчества. В словах так называемого писания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 страшный смысл которых рано или поздно откроется тебе, как давно уже раскрылся он мне. Чего мы боимся, то именно к нам и приходит. Но еще несколько фраз, и вся неясность улетучивалась, и внутренний смысл туманных слов обрисовывался вдруг вполне рельефно и современно. Есть вопрос и глубже, и обширнее по своему значению всех наших вопросов. и вопроса, каков цинизм о крепостном состоянии, и вопроса о ужас, о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности. Да ведь именно этот-то вопрос более всего измучивал и Достоевского, он-то более всего и подвигал его к ф и л и т о н н о й деятельности, о нем-то и толковал он в споре о египетских ночах. А вот госпожа Толмачева – Урожденная Эверисман, о которой уже успели забыть, но которая вновь напомнила о себе, бросила своего мужа, ретроградного председателя Пермской казенной палаты господина Толмачева, и бежала с прогрессивным журналистом т а м и р м а н о м да-да, тем самым, который поведал в Санкт-Петербургских ведомостях о черных глазах Евгении Эдуардовны, загоравшихся во время чтения ею египетских ночей в Казань. а затем и за границу. Через сотрудников «Времени» тайных корреспондентов «Колокола» Достоевский узнал, что заезжала т о л м а ч е в а и Герцену, однако принял ли ее Герцен, осталось неизвестным. Между тем появились в прессе первые отклики на униженных и оскорбленных, и они радовали. В «Современнике» отозвался сам Чернышевский, отметивший и психологическую глубину романа, и новизну художественной разработки нравственных проблем. Похвалил новое детище и Аполлон Григорьев, поздравивший Достоевского с решительным отходом от сентиментального натурализма. Так он именовал ветвь натуральной школы с о о р к в ы х годов. А сентябрьский номер «Современника» вышел с большой статьей Добролюбова «Забитые люди», почти полностью посвященной Достоевскому. Эту статью Федор Михайлович читал с особым вниманием. Добролюбов начал с напоминания давней оценки его таланта Белинским. Достоевский принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много в продолжении его поприща явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы. Если в течение десятилетнего молчания Достоевского иногда и вспоминали, продолжал Добролюбов, то разве за тем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть? Но вот Достоевский явился с новым произведением. И что ж, роман очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием. ч т ь ли не о нем только и говорили с полной похвалою. Словом сказать, роман господина Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года, а попробуйте-ка применить к нему правила строго художественной критики. Это уже хоть и не прямой, но ответ на господина Бова. Вот, дескать, произведение лучшее за год. Хотя что в этом году-то появилось заметное? а и то говорить о художественной значимости его не приходится, так что, если следовать совету самого Достоевского, говорить о нем и вовсе не стоило бы. Но мы, мол, говорить все-таки будем, потому что кроме художественных достоинств есть в нем нечто поважнее – отражение жизненных реалий, о них и речь. Вот, надо быть слишком наивным и несведущим, чтобы серьезно разбирать эстетическое значение романа – который обнаруживает отсутствие претензий на художественное значение. Ладно, это Достоевского не обижало. Сам полемист, он прекрасно улавливал и суть полемического хода своего оппонента, а частично даже и соглашался с ним. Произведение действительно вышло дикое, растянутое, вот и Аполлон Григорьев хвалил, а теперь ругает. Что за смесь удивительной силы чувства и детских нелепостей – что за мощь мечтательного и исключительного, и что за незнание жизни. Но Достоевский убежден, и здесь есть с полсотни страниц, которыми он может гордиться, да и Волковского они все-таки не поняли. Однако в целом статья Добролюбова более чем благожелательна, огорчила и раздосадовала его другое. «У Пушкина, — пишет Добролюбов, — явно отвечая на упрек Достоевского в недооценке Пушкина, — проявляется кое-где уважение к человеческой природе, к человеку как к человеку, но и то большей частью в эпикурейском смысле. Вообще же он был слишком малосерьезен, или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре для того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни. Только Гоголь — Да и то не вдруг вносит в нашу литературу гуманистический элемент. По этому-то пути направился и господин Достоевский. «Умные люди, передовые умы о Пушкина никак не уразумеют», — огорчался Достоевский. «Пушкинского пути не видят и видеть не хотят. Вот что прискорбно и чревато для умственной и нравственной нашей-то самостоятельности. С Добролюбовым нужно спорить, — и не в одних статьях, но из глазу на глаз, благо недавно познакомились. В этом году он со многими сошелся, и с Чернышевским, и с Гончаровым, и с Островским, и с Салтыковым-Щедриным заново. Вот и стукнуло ему сорок. Отметили скромно, пришли страхов да майков с женой. Достоевский старался ш у т е т ь бодрился, но, видно, по нему сегодня ему особенно грустно. Бледный какой-то осунулся — Или э т о недавно отпущенная борода худит? Мария Дмитриевна, сколько хватило сил, изображала хозяйку дома, старалась быть приветливой, но в конце концов все-таки сорвалась, устроила истерику. Невеселое зрелище. ф ё д о р Михайлович как мог баловал ее то сладостями, то глядишь новым платьем, то сумочкой дамской модной. с о р о к а л е т и е навалилось долгими грустными раздумьями. Жизнь все быстрее катится к старости, если проклятая болезнь даст еще добрести до нее, конечно. А главное, затаенные, потому что и высказать некому д е т к и как ему хотелось детей. Александр Петрович Милюков, по-прежнему часто бывавший у Достоевского, не раз замечал, с какой симпатией относился ф ё д о р Михайлович к детям, с каким участием следил за их играми, с какой непринужденностью входил в их интересы, Слушивался в их наивные разговоры. Однажды Милюков рассказал показавшуюся ему забавную сценку. «Как-то летом сижу вечером у открытого окна. Пастух гонит коров, играя на своей д в у х а р ш и н н о й трубе. Вдруг какой-то мальчик мастеровой в пестредевом халатишке и без сапог подбегает к пастуху, протягивает ему грошек, ч т о б тот позволил ему тоже немного поиграть». Пастух соглашается, объясняет мальчонке премудрость своего нехитрого инструмента. Мало-помалу из трубы слышатся резкие отрывистые звуки. Мальчик довольный, старается, и вот уже раздалась такая тонкая трель, что даже коровы дружно замычали. И вдруг, откуда ни возьмись, городовой, схватил мальчонку за ухо и о р ё т «Я, мол, тебе что балуешь?» Мальчик, конечно, о торопел, бросил трубу и побежал, как-то уж очень печально опустив голову. Достоевский нервно заходил по комнате. Неужели вот этот случай кажется только забавным? Да ведь это драма и серьезная драма. Бедный мальчишка этот родился в какой-нибудь деревне, по целым дня м был на свежем воздухе, бегал в поле, ходил с ребятишками в лес по грибы или за ягодами, видел, как овцы пасутся, слышал, как птицы поют, Может быть, тядька или там дядя какой-нибудь на телегу с сенокоса посадит его или даже верхом на кобылке даст проехаться. Там у ребенка была какая-нибудь свистулька. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.